Только время теряем. Виктор Иванович голос прежний сделал, возвышенный и как бы звонкой, как будто в лесу аукается. — Соседи, домочадцы, в первые ряды. Соседка, что скандалила, вперед забежала. Виктор Иванович в личика теплоты чуток подпустил, рот в куриную гуску собрал и под глазами-то как бы заморщинился. бабби этой локоть пожал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 Удостоверение членов творческих союзов. Нет. Документы на право вождения транспорта. Грузового, легкового. Трактора с прицепом. Нет. Жилищные эксплуатационные документы. Абонентские книжечки. Газ, телефон. Коллективная антенна. Квитанции на перерасчет. Слова все такие непонятные, смешные, ужасти. Бенедикт не выдержал, хихикнул.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 Положил на красную подушечку клок замурзанный, обтерханный, не разбери чего, и камушком придавил, чтоб ветром не сдуло. Тут все бабы ихние в голос зарыдали, завыли, как испорченные. Одной вроде как плохо стало, так ее поддерживали и в личко ей руками махали. «Мужайте, товарищи!» — объявил Виктор Иванович. «Так, еще! У кого еще есть памятные предметы?» — Реликвии? Нет? Все? Я перехожу ко второй части. — Товарищи! — тут Виктор Иванович издал такой трубный глаз, прям как слеповран какой, что Бенедикт даже присел и оглянулся. Так, бля, крикнул, будто здесь не дюжина голубчиков с Абрамши, а вся тыща. — Смерть вырвала из наших рядов, — продолжал Виктор Иванович.